Глава седьмая Медведь распахнул свои медвежьи объятия, сжал меня до хруста костей и стал похлопывать по спине, добродушно приговаривая. — Ванька, тебя от какими судьбами? Да за своих бородатых Карла с Марксом? — Да агитировался дядя Юлиан, — вздохнул я. — Чудны дела твои, Господи, — так говорил мой дед. Тот самый долгожданный и страшный националист — оказался нашим соседом и отцовским приятелем, сотником. Отпустив меня, он огляделся на присутствующих, сразу увидел, как окрысились сокамерники, встал посреди камеры, скрестив руки на груди и объявил. «Мальца руками не трогать и зубами не грызть. Малец хороший. Просто у него своя вера, а у нас своя». Слова звучали как приказ, а приказы принято выполнять безоговорочно. Так что своим я в камере не стал, все меня сторонились, кроме сотника, любившего поточить со мной лясы, как с непримиримым идейным противником. Но и трогать меня никто не смел, даже после того, как сотника из Вира перевели в камеру смертников. Взяли их вместе на горяченьком, когда они грабили почтовый пункт, экспроприируя средства на освобождение Галиции от польского ига. Как я понял, у них это была не первая их экспроприация. Но на сей раз все закончилось перестрелкой с полицией, сопряженной с жертвами и арестом. Учитывая их прошлые криминальные заслуги, обоим выписали смертную казнь. И началась длинная юридическая процедура кассации, апелляции, просьб о помиловании. Особых надежд на успех не было, но для приговоренных появлялась возможность потянуть чуток время на этой земле. А там, глядишь, что и изменится. Ибо весь мир сейчас походил на пороховой склад, в котором устроили курилку. По поводу звера никаких сожалений у меня не было. Есть люди, которые рождены для виселицы, и с первого взгляда видно, он именно из таких. А вот сотника было жалко просто до боли. Все же помимо пещерного национализма в нем было много хорошего. Душевная широта, щедрость, истинная любовь к своему народу. Кроме того, я был благодарен, что он спас меня. Иначе рано или поздно националисты задавили бы меня в камере. Потекли какие-то бессмысленные дни. Я ни с кем не общался. Разговоры сокамерников сводились к способам обработки их жалких наделов земли. К виду на урожай к тому, какие все панны мерзавцы и кого надо будет повесить в первую очередь, когда Украина станет свободной. Ни прессу, ни книг в камеру не доставляли. Что творилось на воле, мы знали плохо. В последнее время все чаще разговоры шли о войне с немцами. Только все почему-то считали, что война будет вместе с немцами против СССР, а не против немцев. Советский Союз сокамерники считали порождением ада. Спорить с ними было бесполезно, потому что стоило заикнуться о государстве рабочих и крестьян, на меня тут же смотрели с явным желанием причинить боль и мучение. Следственные органы интерес ко мне потеряли. Пан Завойчинский не вызвал больше ни разу, даже стало как-то недоставать наших бесед. Вместе с тем мне светил приличный срок. И дикая тоска стискивала от осознания того, сколько времени я потеряю в застенках. В моем возрасте эти пять-шесть лет казались вечностью. Ощущая, что впадаю в тоску, о своей судьбе я старался не думать. И правильно делал, потому что судьба, она такая, непредсказуемая. В сентябре 1939 года по тюрьме прошел слух, что Германия напала на Польшу. Вовсю идет мобилизация, а Красная Армия вошла на Западную Украину. Следователь Завайчинский, который наконец сподобился меня вызвать, чтобы дать подписать итоговые документы следствия, выглядел сейчас вовсе не сонным, а злым, как черт. «Рано радуйтесь, клопы тюремные!» — воскликнул он. «Сейчас, по правилам военного времени, всех вас к стенке поставят!» На этом наш разговор закончился. А заодно закончилась и еда. Нас просто перестали кормить. Теперь уже не открывалось окошко, Не совали в него миски с баландой. Пришел настоящий голод. В общем, к стенке нас никто ставить не стал, нас просто решили заморить. Но мы выжили. Через неделю охрана побросала ключи и исчезла. Нам удалось вскрыть сначала свою камеру, а потом и другие. Пришли советские войска. Брест вошел в советскую зону оккупации. И теперь я шел по улице, ощущал лицом порывы осеннего воздуха. И мне не верилось, что я опять живу полноценно, а не прозябаю в каменных застенках. Кое-как на перекладных я добрался до дома. Застал там всю семью. Слава богу, все мои выжили. Сбылась наша мечта о пришествии СССР, но она была сильно омрачена. Все-таки поляки никак не желали уходить просто так без крови. Я с горестью узнал, что наша подпольная организация КПЗУ — Зная о подходе советских войск, провела собрание и решила встретить освободителей празднично. На въезде в село устроили все как положено. Девушки в сарафанах, каравай, даже плакат написали по-русски «Добро пожаловать, освободители». Весь комитет по встрече высыпал встречать. Вот появилась длинная колонна с машинами и артиллерией, и люди почувствовали неладное при ее приближении. Она казалась не похожей на Красную армию. Оказалось, что это отступающая, обозленная польская армия. Поняв, что встречают не их, а РККА, паны пришли в неистовство. Арестовали весь актив, оттащили в школу и там всю ночь пытали. Утром десять истерзанных подпольщиков солдаты отвели на кладбище. Зачитали постановление военного командования, где половина слов была «изменники» и «расстреляли». Понятное дело, что любви к польским властям это не добавило, и в народе было скрытое ликование, что Польша как государство перестала существовать. Даже местные поляки и те радовались, натерпелись от своих панов, не меньше нашего. Несмотря на все горести и потери, жизнь продолжалась. Новая жизнь. Я стал гражданином Советского Союза и уже не прятался в подполье, открыто носил комсомольский значок. Начиналась новая, трудная, но, я был уверен, счастливая жизнь. Как будто тебя вывели из чулана на улицу, и ты увидел широкий простор, полный чудес и возможностей.